Нужно ли сказать, что дон Лоренце был очень доволен, слушая похвалы Дон Кихота, хотя и считал его за сумасшедшего? О, могущество лести, как далеко ты простираешься, как обширны пределы твоего приятного ведомства? Истину этого подтвердил и дон Лоренце, так как он снизошел к просьбе и желанию Дон Кихота и прочел ему следующий сонет. На легенду или сказание о пирамии и Тизбе. Сонет. Пробила Тизба щель в докучливой стене, и мнит пирам, пред Ним блеск райского видения, Хоть щелюска мала, но счастлив он вполне, Иски про Бог любви, им шлет благословение. Не может в щель пройти звук голоса, одни прошли там души их, священное веление любви, исполнив тем, и властно в тишине, пылает страсти их могучее влечение, но тщетны все мечты, их повесть вот она, отвага тизбы их обоих погубила, в один и тот же миг Несчастных смерть сразила. Убил один их меч, и участь их одна. Обоих прах один лишь камень накрывает, Одно предание обоих воскрешает. — Благословен Бог, — сказал Дон Кихот, прослушав сонет Дон Лоренцо что среди бесчисленного множества зачахших поэтов я увидел такого превосходного, как вы, ваша милость, сеньор мой, что доказывается художественным строением вашего сонета. Четыре дня пробыл Дон Кихот в доме Дона Диего, принятые как нельзя лучше, а по истечении этого времени он просил позволения уехать, выразив Дону Диего крайнюю признательность за все его милости и радушные угощения, которые он видел в его доме. Но так как странствующему рыцарю неприличествует проводить долгие часы в лени и роскоши, он желает вернуться к исполнению своего призвания, отыскивая приключения, которыми, как до него дошли сведения, здешняя местность изобилует, на что он и намерен употребить время, пока не настанет день турниров, в Сарагосе, куда лежит прямой его путь. А до этого еще он должен спуститься в пещеру Монтисинос, о которой столько и такие удивительные вещи рассказывают в этих окрестностях. А также он желал бы увидеть и исследовать место зарождения настоящих источников семи озер, называемых обыкновенно озерами Руидера, Дон Диего и его сын похвалили рыцаря за столь достойные его намерения и просили взять из дома их и имущество, все, что ему понравится, так как они готовы служить ему чем только могут, к чему их обязывает как его личные высокие качества, так и столь благородная его профессия. Настал, наконец, день отъезда рыцаря, столь же радостный для Дон Кихота, как печальный и горестный для Санчо Панса, который чувствовал себя как нельзя лучше среди изобилия дома Дона Диего и не желал возвращаться к голоду обычному в лесах и пустынных местностях и к скудости своих плохо снабженных дорожных сумок. Тем не менее он набил и наполнил их всем, что ему казалось нужным. Прощаясь Дон Кихот сказал Дону Ларенсу: Не знаю, говорил ли я вашей милости, а если говорил, повторю еще раз: В случае, если бы вы желали сократить путь и затруднение к достижению недосягаемой вершины храма славы, вам необходимо сделать лишь одно. Оставить в стороне узкую тропинку поэзии и перейти на самую узкую из всех тропинок на тропинку странствующего рыцарства, однако достаточную, чтобы в мгновение ока сделаться императором. Этими словами Дон Кихот твердо установил вопрос о своем безумии и в особенности, когда он еще добавил следующее. «Богу известно, как охотно я бы взял с собой Дона Лоренцо, чтобы научить его щадить покорившихся, укращать и попирать ногами надменных». Добродетели — свойственной профессии, которой я принадлежу, но так как юный возраст не предъявляет такого требования и похвальные его занятия не допустят этого, то я довольствуюсь тем, что предупреждаю вашу милость. В качестве поэта вы могли бы... «Сделаться знаменитым, если будете руководствоваться больше чужим мнением, чем собственным, потому что нет такого отца или матери, которым их дети казались бы уродливыми. И это обольщение бывает еще сильнее относительно детей нашего ума». Снова отец и сын удивились запутанным речам Дон Кихота «то умным, то безрассудным» а также настойчивости и упорству, которые им всецело владели, лишь только дело касалось поисков его злополучных приключений, бывших концом и целью всех его желаний. Обменявшись еще раз предложениями услуг и любезностями и заручившись разрешением хозяйки дома Дон Кихот и Санчо, отбыли на и Серам.